Глава четвёртая. Несколько дней спустя Харриет пришла поутру к Эмме с маленьким свёртком в руках и, усевшись, не без некоторых колебаний, начала. «Мисс Вудхаус, ежели у вас найдётся время, я бы кое-что хотела вам рассказать, кое в чём признаться, чтобы, знаете ли, совершенно покончить с этим». Эмма, немало удивлённая, попросила подругу продолжать. И сами слова Харит и серьёзность, с какой были сказаны, всё указывало на особую значительность дела. Это мой долг, а также и желание рассказать вам всю правду. За последнее время я очень переменилась в том, что касается до одного предмета, и я думаю, вы были бы рады об этом узнать. Не стану говорить более, чем нужно. Ежели коротко, то я очень сожалею о том, в чём недавно была не сдержана. Наверное, вы меня понимаете. Да, отвечала Эмма. Надеюсь, что да. И как я могла так долго воображать, воскликнула Хариц с жаром. Теперь это кажется каким-то безумием. Сейчас я вовсе ничего особенного в нём не вижу, и мне всё равно, встречу я его где-нибудь или нет. Только, пожалуй, из них двоих мне всё же неприятнее видеть его, чем её. Его я за три мили готова обходить, лишь бы с ним не встретиться. Но ну, а жене не сколько не завидую. Не завидую ей и не восхищаюсь ею, как прежде. Пожалуй, она красивая и всё такое, но я нахожу её не доброй и неприятной. Никогда не забуду, как она поглядела на меня тогда на балу. И всё же «Уверяю вас, мисс Вудхаус, зла я ей не желаю. Нет, пускай живут счастливо вместе, мне это боли не причинит. И чтобы убедить вас в правдивости моих слов, я хочу уничтожить то, что должна была уничтожить давно. Я знаю, мне и хранить-то этого не следовало». Харид покраснела и, помолчав, продолжила. «Как бы то ни было, сейчас я все уничтожу». И мне бы хотелось сделать это именно в вашем присутствии, чтобы вы видели, какой я стала разумной. Вы не догадываетесь, что в этом свёртке? Не имея ни малейшего представления. Он вам что-нибудь дарил? Нет. Подарками эти вещи не назовёшь, но я очень ими дорожила. Харит показала Эмме свёрток, и та прочла: "Драгоценнейшие сокровища". Любопытство разгорелось в ней чрезвычайно, и она, едва подруга развернула многочисленные слои серебряной бумаги, нетерпеливо заглянула внутрь. Там оказалась красивая тандриджская шкатулочка. Сноска. Деревянные изделия, выполненные в традиционной технике и украшенные инкрустацией из кусочков древесины различных пород и оттенков. Когда Харит открыла крышку, Эмма увидела мягкую ватную подкладку, на которой лежал один единственный предмет кусочек липкого пластыря. Вот, сказала Харит. Вы верно помните? Нет, права же нет? Ах, ну как же? Вот никогда бы не подумала, будто вы могли забыть то, что случилось в этой самой комнате в день одной из наших последних хартфилдских встреч. Это было всего за пару дней до того, как у меня разболелось горло, перед приездом мистера и миссис Джон Найтли, или даже в тот самый вечер, не уж-то вы не помните, как он поранился вашим новым пирочинным ножиком, и вы посоветовали ему наклеить пластырь. У вас тогда пластыря не было, а у меня был, и вы сказали, чтобы я наклеила. Я отрезала кусочек. Оказалось, что слишком большой. Он отрезал поменьше, а остаток повертел в пальцах и отдал мне. А я по тогдашней своей глупости сделала из этакого пустяка сокровище, положила обрезок в эту коробочку, чтобы никогда не использовать, и только глядела на него время от времени, как на драгоценность. — Милая моя Харриет! — воскликнула Эмма, закрывая лицо руками и вскакивая с места — Вы пробуждаете во мне такой стыд за мою ошибку, какого я не в силах вынести. Помню ли я? Да, теперь вспомнила о том, что вы сделали обрезок пластыря реликвий. Я до сего момента даже не подозревала. Но как он порезал палец, а я сказала, будто у меня нет? Ох, до чего же я грешна перед вами. Ведь в кармане у меня лежал целый моток пластыря. Была одна из моих глупых хитростей, за которой мне краснеть до конца моих дней. Ну и что же дальше? Так у вас был пластырь? Но вы так натурально сказали, что нету, я и не заподозрила даже. И всё это время вы хранили обрезок пластыря, который он держал в руках, произнесла Эмма, потрясённо опускаясь на стул. Стыд отступил. Теперь ей сделалось удивительно И забавно, мысленно она прибавила. Я, слава богу, никогда бы не стала помещать в шкатулочку, выложенную ваткой, обрезок пластера Френка Черчилля. До такого я не дошла. А вот эта вещь, продолжила Харит, дорога мне ещё более. То есть, я хочу сказать, была дорога, потому что действительно ему принадлежала. Пластер там мой собственный. Эмми не терпелась взглянуть на это бесценное сокровище. Им оказался остаток старого карандаша без грифеля. «Вот подлинный его карандаш», — пояснила Харрид. «Помните то утро?» «Нет, навряд ли вы помните. Однажды утром, когда именно я позабыла, но полагаю, что во вторник или в среду, перед тем вечером он захотел сделать у себя в книжке запись касательно елового пива. Мистер Найтли сказал ему, как такое пиво варить, и он решил записать. Гриффилю в его карандаши оказалось мало, и вы одолжили ему ваш, а свой он оставил лежать на столе за некчёмностью. Я сразу приметила эту вещицу, взяла, как только отважилась, и с тех пор не расставалась с нею. Помню, воскликнула Эмма. Прекрасно помню. Разговор о еловом пиве. Как же, как же. Мы с мистером Найтли ещё сказали, что любим его, и мистер Элтон тоже как будто вознамерился попробовать. Помню, как сейчас. Мистер Найтли стоял вот здесь, верно? Мне кажется, именно здесь. Ах, очень странно, но этого я припомнить не могу. Вот мистер Элтон сидел тут, примерно где я сейчас. Хорошо. «Что у вас там ещё?» «О, больше ничего. Я уж всё вам показала и высказала. Осталось только бросить это в огонь, и мне бы хотелось, чтобы вы видели». «Моя бедная, милая Харриет, неужели вы и вправду находили счастье в том, чтобы беречь эти вещицы?» «Да, такая я была глупая, но теперь мне очень стыдно. Я хочу поскорее сжечь их» И так же быстро всё позабыть. Понимаю, это особенно дурно, что я продолжала хранить напоминания о нём, когда он был уже женат. Однако до сих пор мне не доставало решимости избавиться от этих вещиц. Но харит, зачем непременно жечь пластырь? Огрызок карандаша в самом деле уже бесполезен, но пластырь мог бы ещё пригодиться. Нет, нет, мне и его хочется сжечь, возразила девушка. Он сделался мне неприятен. Я должна избавиться от всего разом. Вот так. Слава богу, теперь с мистером Элтоном покончено. В таком случае, подумала Эмма, не начнётся ли что-нибудь с мистером Черчиллем? Скорее у неё появилось основание думать, что начало новому роману уже положено. Вероятно, цыганка хоть и не гадала, всё же принесла Харри эту дачу. Неделя через две после того происшествия на дороге между подругами состоялось вполне исчерпывающее, хотя и непреднамеренное объяснение. Эмма в тот момент ни о чём таком не думала, и тем ценнее показались ей те сведения, которые получила. Болтая с мисс Смит о том о сём, она невзначай сказала — Дескать, когда вы, Харит, выйдете замуж, я советую вам поступить так-то и так-то. Воцарилось минутное молчание, после чего её подопечная совершенно серьёзно произнесла: "Замуж я не выйду". Эмма подняла глаза, пристально взглянула на подругу и в первую секунду не могла решить, как на это реагировать. Однако всё же спросила: "Не выйдете замуж? Это право новость, но почему? Так я решила и решения своего не переменю. Снова последовала короткая пауза. Надеюсь, виной тому не мистер Элтон. После короткой паузы поинтересовалась Эмма. Помилайте, воскликнула Харис с негодованием. Конечно же, нет. Тот другой неизмеримо превосходит мистера Элтона. Эмма снова задумалась и на этот раз молчала дольше. Стоило ли продолжать расспросы или притвориться ничего не подозревающей? Ежели оставить слова подруги без внимания, та могла счесть это за холодность и равнодушие, или же, напротив, по собственной воле рассказать больше, чем Эмме следовало бы слышать. сделавшись противнице черезчюр откровенных и излишне частых разговорах о надеждах и видах на замужество, мис Вудхаус всё же решила, что мудрее сразу высказать и узнать то, чего нельзя ни не высказать, и ни узнать вовсе. Прямота лучше всего. Эмма заранее для себя установила, как далеко позволительно зайти в расспросах о сердечных делах. Чем скорее ей удастся утвердить правила, диктуемые её собственным рассудительным умом, тем безопаснее будет для них обеих. Итак, Эмма начала. Харит, я не стану делать вид, будто не понимаю вас. Вы решились не выходить замуж, вернее, вы не надеетесь выйти замуж, потому что джентльмен, которого вы бы предпочли, слишком превосходит вас по положению. «О, мисс Вудхаус, поверьте, я даже не думала, я не настолько безрассудна, но для меня удовольствие восхищаться им издалека, видеть, как он несказанно возвышается над всеми вокруг и думать о нем с благодарностью, изумлением и почтением, которого он вправе ждать от всех, а особенно от меня...» «Я не удивлена, Харриетт». Та услуга, что он вам оказал, могла тронуть ваше сердце. Услуга? Да он мой спаситель! Как сейчас помню ту минуту, и тогдашние мои чувства. Я была так несчастна, и вдруг идёт он, такой благородный. Да чего разительная перемена совершилась в одну секунду, от страдания к совершенному блаженству! Ваши чувства естественны. естественны и заслуживают уважения. Да, заслуживают. Выбрав его, вы доказали, что знаете толк в людях и умеете быть благодарной. Однако назвать ваш выбор счастливым, я увы не могу. Харит, я не советую вам давать волю этому чувству, ибо не могуб надёжить вас в отношении его взаимности. Подумайте о том, что вас ждёт. Вы может лучше подавить в себе это увлечение, пока мест не слишком поздно. Во всяком случае, пусть оно не слишком вами овладевает до тех пор, пока вы не убедитесь, что ваш предмет отвечает вам тем же. Я хочу предостеречь вас сейчас, чтобы в дальнейшем уж не возвращаться к этому разговору. Вмешиваться я более не стану, и с сего момента ничего не должна слышать об ваших чувствах. Не станем упоминать даже имени этого джентльмена. В прошлый раз мы очень ошиблись, теперь будем осторожны. Он в самом деле стоит выше вас. Между вами могут возникнуть серьёзные преграды, но поверьте, бывали и не такие чудеса, не такие неравные браки. Как бы то ни было, берегите себя от разочарования. Я бы не хотела, чтобы вы слишком обнадёживались. И чем бы всё это ни завершилось, знаете, отдав предпочтение ему, вы выказали то совершенство вкуса, которое я высоко ценю в людях. В знак молчаливой признательности и покорности Харит поцеловала руку мисс Вудхаус. Эмма искренне полагала, что подруге не повредит привязанность к неровне. Напротив, ум её сделается возвышение и утончённие, вследствие чего ей не будет угрожать опасность опуститься ниже, чем следует.